Допустим, ты свое уже оттопал, И позади остался твой предел. Но при тебе и разум твой, и опыт, И некий срок еще для сдачи дел Отпущен до погрузки отправки. Ты можешь на листах ушедших лет Внести еще какие-то поправки, Чертой ревнивой обводя свой след. Самозащите, доверяясь шаткой, Невольно прихорашивать итог, Но вдруг подумать. Нет, спасибо в шапку, От этой сласти береги нас, Бог. Нет, лучше рухнуть нам на полдороги, Коль не по силам новый был маршрут. Без нас отлично подведут итоги, И, может, меньше нашего наврут.